решение. Ибо я никогда еще не посвящал себя более важной цели. И сами столпы небеса дрогнутся от того, чем закончится здешняя война. Прошу еще раз. Поддержи меня. Не стой столбом, наблюдая, как вновь и вновь кто-то погибает из-за этого бедствия. Я раньше никогда тебя ни о чем не умолял, старый друг. Теперь умоляю. Адалин испугался. Он стоял рядом с отцом на площадке для построения. Долинар выглядел измученным. Сеть морщин у глаз, глубокие борозды на коже. На висках еще недавно черные волосы побелели, словно источенные ветром скалы. Как мог мужчина в осколочном доспехе, мужчина, сохранивший осанку воина, несмотря на возраст, выглядеть хрупким. Перед ним два чула забрались на мост. Деревянная конструкция соединяла две каменные глыбы, горе ущелью глубиной всего несколько футов. Похожие на хлысты усики чулов подергивались. Мандибулы щелкали! Черные глаза размером с кулак смотрели вперед. Они тянули массивный осадочный мост, что катился на скрипучих деревянных колесах. Он намного шире, чем мосты с Саеса. Долинар обратился к телебу, который стоял рядом с ним. Это необходимо, чтобы поместить осадочные мосты Светлорд. Далинар рассеянно кивнул. Адалин заподозрил, что лишь он один замечает состояние отца. Великий князь напустил на себя обычный уверенный вид, держал голову высоко, и голос его был тверд, как всегда. Но глаза. Они были слишком красные и напряженные. Это внутреннее напряжение делало отца холодным и собранным. Говоря с телебом, он тщательно обдумывал каждое слово. Долинар Холлин выглядел как человек, несущий тяжкий груз, и Адалин помог ему взвалить этот груз на свои плечи. Чулы продвигались вперед. Панцири, похожие на валуны, были разрисованы синей и жёлтой краской. Цвета и узоры указывали, с какого острова их погонщики решим. Сооружение под ними грозно заскрипело, когда на него вкатился большой садочный мост. Солдаты на площадке для построения оборачивались на звук. Даже рабочие, высекавшие уборную в каменной почве с восточной стороны, замерли, чтобы поглядеть. Мост скрипел всё громче. Потом скрип перешел в резкий треск. Погонщики остановили чулов и посмотрели на Телеба. Не выдержит, спросила Далин. Телеб вздохнул. Вот буря, я так надеялся. Мост стал слишком тонким после расширения. Но если сделаем его потолще, он станет чересчур тяжелым. Телеп посмотрел на Далинара. Светлорд, прошу прощения, я зря потратил ваше время. Вы правы, это занятие для десяти дурней». «А Адалин, что ты думаешь? спросил Долинар. и юноша нахмурился. Ну, я думаю, стоит продолжать работу. Это ведь лишь первая попытка. Возможно, способ все таки есть. Что, если сделать осадочные мосты более узкими? Свет лорд это может оказаться очень дорого, предупредил Телеп. Если это поможет нам добыть хоть одно свет сердца сверхобычного, усилия окупятся сторицей. Да, Телеп кивнул. Я поговорю с леди катаной. Возможно, она сумеет создать новый чертеж». Хорошо. Далинарн на некоторое время замолчал, не отводя взгляда от моста. Потом вдруг повернулся к той части площадки, где рабочие высекали яму для уборной. Отец, как по-твоему, проговорил Долинар. Почему не существует осколочных доспехов, которые могли бы носить рабочие? Что? Осколочные доспехи даруют неимоверную силу, но мы редко используем ее для чего-то, иного, нежели войны и смертоубийства. Почему сияющие изготавливали только оружие? Почему они не делали орудия труда, которые могли бы использовать обычные люди? Не знаю, может, потому что все времена не было ничего важнее войны. Возможно, сказал Долинар, понизив голос. Возможно, это завершающий довод против них и их идеалов. Невзирая на все возвышенные лозунги, они так и не поделились доспехами или их секретом с простолюдинами». Я я не понимаю, что в этом такого, великий князь стряхнулся. Нам следует продолжить инспекцию. Где Ладент? Я здесь, Светлорд. К Долинару подошел невысокий человек, лысый, бородатый ревнитель, в плотном сине-сером многослойном одеянии, из-под которого едва виднелись его руки. Он был словно краб, слишком маленький для своей раковины. Казалось, что ему должно быть ужасно жарко, но он, похоже, не испытывал неудобств. Отправьте гонца в пятый батальон. Вירел ему князь. После мы направимся к ним. Да, Светлорд. А Далины и Далинар пошли вперед. Они надели осколочные доспехи для этой инспекции. Это было в порядке вещей. Многие сколожники хватались за любой повод облачиться в доспехи. Кроме того, люди должны видеть своего великого князя и его наследника сильными. Покинув площадку для построения и войдя в сам военный лагерь, они привлекли к себе внимание. Как и Адалин, Далинар не надел шлем, хотя латный воротник его доспеха был высоким и толстым и поднимался до самого подбородка. Он кивал солдатам, которые отдавали ему честь. Адалин, сказал отец. Ты чувствуешь азарт во время битвы? Юноша вздрогнул. Он сразу понял, что имеет в виду отец, но был потрясён вопросом, об этом не часто говорили вслух. Я, ну, да, конечно, А разве бывает иначе? Долинар не ответил. В последнее время он был очень сдержанным. Неужели это чувство в его взгляде? Боль. «Еще недавно он был другим, подумала Долин. Он обманывал себя, но ощущал уверенность. Раньше было лучше. Великий князь больше ничего не говорил, и они просто шли через лагерь. За шесть лет солдаты успели как следует обустроиться. На казармах нарисовали символы батальонов и отрядов, а пространство между казармами заполняли очаги, табуреты и столовые под холщёвыми навесами. Отец Аделина ничего из этого не запрещал, но установил правила во избежание хаоса. Долинар также в большинстве случаев давал согласие на то, чтобы на расколотые равнины привозили семьи. Конечно, офицеры и так брали с собой жен. Истинный светлоглазый офицер был немыслим без пары. которой мужчина командовал и сражался, а женщина читала, писала, изобретала и руководила лагерем. Адалин улыбнулся, подумав про Малашу. Неужели она подходит ему? В последнее время в ней ощущалась некоторая холодность. Конечно, ведь есть еще Данлан. Они только что познакомились, но девушка его заинтриговала. Как бы то ни было, Далина разрешал темнаглазым солдатам также привозить семьи. Он даже оплачивал половину затрат на это. Когда Адалин спросил, почему, отец ответил, что запрещать неправильно. Военные лагеря больше не подвергались атакам, так что опасности нет. Адалин подозревал, что отец считал, коли он живет в роскошном почти дворце, то его люди должны иметь шанс насладиться семейным уютом. И потому на улицах лагеря было множество играющих детей. Женщины развешивали белье и рисовали охранные глифы. Мужчины точили копья и полировали нагородники. Казармы изнутри разделили перегородками, чтобы сделать комнаты. "Я думаю, это было правильное решение", заметила Долин, пока они шли, стараясь отвлечь отца от тяжелых раздумий. "Я о том, что ты позволил многим привезти сюда семьи". "Да. Но сколько из них уйдет, когда все закончится?" "А это важно? Я не уверен. Расколотые равнины фактически превратились еще в одну алетейскую провинцию". А будет это место через сто лет? Станут ли казармы городскими кварталами? Скопление лавок, что снаружи рынками? Холмы на западе полями. Он покачал головой. Похоже, свет сердца отсюда никуда не денутся. А пока они здесь, люди не уйдут. Так ведь это хорошо, верно, пока эти люди олети. Сказала Долин со смехом. Возможно. А что случится с ценностью самосветов, если мы будем добывать свет сердца с той же быстротой, что сейчас? Я это был хороший вопрос. Я все время думаю о том, что случится, когда вещи редкие, но весьма желанные, вдруг превратятся в привычные. Здесь многое происходит, и мы о чём-то даже не задумываемся. Свет сердца, Паршенди, смерть Гавилара. Тебе придется со всем этим справиться. Мне удивился Адалин. В каком смысле? Вместо ответа дали наркинул командиру пятого батальона. Поспешно приблизившемуся и отдавшему честь. Адалин вздохнул и тоже отдал честь. 21-я, 22-я рота отрабатывали сомкнутый строй. Важность этого упражнения едва ли могли понять те, кто не имел отношения к армии. 23-е, 24-е роты отрабатывали разомкнутый строи и бой в таком строю, упражняясь в боевом порядке и передвижениях на поле боя. Сражения на расколотых равнинах очень сильно отличались от обычных. И на первых порах алете пришлось учиться на собственных досадных ошибках. Паршень крепкие, мускулистые, и на них растут странные доспехи. Они хоть и не покрывают все тело, Но куда надежнее тех, что носили большинство солдат. В целом каждый паршенди был неимоверно подвижным тяжелым пехотинцем. Враги всегда атаковали парами и строй не держали. Казалось бы, тем проще дисциплинированной шеренги с ними расправиться. Но каждая пара паршенди неслась с такой скоростью и была так хорошо вооружена, что ей ничего не стоило рассечь щитовой заслон. А ещё бывало так, что благодаря своей непревзойдённой прыгучести целые ряды Паршенди внезапно оказывались далеко за первыми ширенгами олети. Помимо всего прочего, существовало еще нечто особенное в том, как враги передвигались группой во время боя. Они маневрировали необъяснимым образом, зная, куда следует направляться. Под слоем заурядной варварской дикости пряталось нечто более изощренное и опасное. Существовало всего два надежных способа справиться с паршенди. Первый предполагал использование осколочного клинка, эффективно, но лишь в ограниченном масштабе. В войске Холина было только два клинка, и хотя осколки обладали неимоверной силой, им требовалась соответствующая поддержка. Если осколочник оказывался в окружении врага, его могли задавить числом и сбить с ног. Тут ему и приходил конец. В общем-то, в тот единственный раз, когда на глазах у Адалейна полный осколочник пал жертвой обычного воина, все случилось потому, что копейщики налетели на него целым роем и разбили керасу. Потом светлоглазый лучник уложил его с 50 шагов, заполучил таким образом доспех и клинок. Не очень-то геройская смерть. Другой надежный способ битвы с паршенди зависел от скорости, с которой отряды меняли боевые построения. Гибкость и дисциплина. Первое чтобы откликаться на странное поведение паршенде баю. Второе чтобы держать строй и не сдаваться под натиском отдельных противников. Хавром, командующий пятым батальоном, поджидала Долины Долинера вместе со своими ротными командирами, которые построились в ряд. Все они отдали честь, правый кулак к правому плечу. Долинар кивнул им. Светлорд Хавром. Мои приказы выполнены. Да, великий князь. Хавром телосложением напоминал башню. По моде рогаедов он гладко выбривал подбородок, оставляя длинные бакенбарды. У него была родня среди народа пиков. Люди, которые вам нужны, ждут шатре для аудиенций. О чем это он? спросила Долин. Скоро увидишь, ответил Долинар. Но сначала осмотрим войска. Юноша нахмурился, но солдаты ждали. Хавро модель приказ, и роты начали строиться одна за другой. Адалин шел мимо них, проверяя строи мундиры. Они были чистыми и опрятными. Хотя сын Долинара знал, что кое-кто из солдат ворчал по поводу завышенных требований к внешнему виду. Тут он был с ними согласен. В конце инспекции он задал несколько вопросов случайно выбранным солдатам. Узнал их ранг и поинтересовался, нет ли каких-нибудь особенных проблем. Таковых не нашлось. Они и впрям были всем довольны или просто боялись. Когда все закончилось, Адалин вернулся к отцу. "Ты все сделал правильно", похвалил Долинар. "Я прошел вдоль строя только и всего". "Да, оно выглядело это хорошо. Люди знают, что ты о них беспокоишься и уважают тебя", он одобрительно улыбнулся. "Ты хороший ученик. По-моему, отец ты ищешь глубокий смысл в обычной инспекции". Долинар кивнул Хаврому и командующий батальоном отвел их в шатёр для аудиенций, расположенный в стороне от тренировочного поля. Заинтригованный, Адалин поглядывал на отца. "Я велел Хаврому собрать солдат, с которыми на днях говорил Садиус", сказал Долинар. "Тех, кого он допросил во время вылазки на плато". "А", протянул Адалин. "Надо узнать, о чем он их спрашивал". Долинар жестом велел сыну войти первым. После чего вошел сам, а следом за ним появились несколько молчаливых ревнителей. Внутри на скамьях сидела группа солдат. Они вскочили и отдали честь «Вольно!» Долинар сцепил за спиной руки в латных перчатках. «А долин?» Великий князь кивнул на солдат, подразумевая, что сыну следует приступать к расспросам. И он уже подавил вздох. Опять Парни, нам надо узнать, что спрашивал у Васадис и что вы ему сказали. Не извольте волноваться, Светлорд. Успокоил один из солдат, судя по выговору, крестьянин откуда-то из северных аллитийских краев. Мы ни словечко ему не сказали, остальные рьяно закивали. Он сучий угорь, мы это знаем, прибавил другой солдат. Садис, великий князь, резко бросил Долинар. И вы будете относиться к ним уважительно. Воин побледнел и кивнул. А конкретнее о чем он вас спрашивал? продолжила Долин. Хотел узнать, чем мы занимаемся в лагере Светлорд, пояснил солдат. Мы стало быть конюхи. Каждый солдат обладал одним-двумя навыками, помимо умения сражаться. А тех, кто умел заботиться о лошадях, был толк. Это позволяло не брать вылазки на плато гражданских. Он все расспрашивал и расспрашивал. Ну, точнее, не он сам, а его люди. «Разузнали, что мы заботились о королевском коне во время охоты на ущельного демона. Но мы ничегошеньки ему не сказали, повторил первый солдат. Мы не хотели, чтобы из-за нас у вас были неприятности, сэр. Мы не собирались вручать этому угр... <къем> а великому князю светлорд, сэр веревку, чтобы он вас на ней повесил, сэр. Адалин зажмурился. Если они садисами вели себя так же, Это куда хуже подозрений подпруги самой по себе. Он не ставил под сомнение их верность, но солдаты как будто намекали, что пытаются защитить Далинара, поскольку уверены, что он и впрямь сделал что-то нехорошее. Он открыл глаза. Я припоминаю, что уже спрашивал некоторых из вас, но спрошу еще раз. Кто-нибудь видел, чтобы подпруга на седле короля была подрезана? Солдаты переглянулись. покачали головой. Нет, Светлорд, ответил один из них. Да, если бы мы такое увидели, сразу бы заменили, точно вам говорю. Но, Светлорд, прибавил другой. В тот день была такая кутерьма и так много народу вокруг, и близко не похоже на обычную вылазку и, ну вот честное слово, сэр. Кто мог вообще подумать, что из всех вещей пребывающих под чертогами, нам следует защищать королевское седло? Долинар кивнул о и они вышли из шатра. Ну что? Они, судя по всему, ничем нам не помогли. Адалин скривился. «Невзирая на свой пыл или скорее из-за него, к несчастью согласен. Великий князь тихонько вздохнул. Он махнул Тадету, Коротышка-ревнитель стоял возле шатра. Допроси их по отдельности, негромко приказал Долинар. «Попытайся выведать все детали. Определи, как именно выразился Сатиас, и в точности узнай, что они ему ответили. Да, Светлорд. Пойдём, Аделин. Надо еще кое-что проинспектировать. Отец окликнул Аделин, беря Далина за руку. Доспехи соприкоснулись, тихонько звякнули. Князь повернулся к нему, хмурясь, и Аделин резко махнул рукой кобальтовой гвардии. Этот жест означал просьбу оставить их наедине. Стражи быстро удалились на достаточное расстояние. Что происходит? спросила Дален тихо, но твёрдо. О чем ты? Мы инспектируем лагерь, чтобы узнать, как идут дела. И каждый раз ты выпихиваешь меня вперед». Смею добавить, временами это было неуклюже. Что-то не так? Что за мысли бродят в твоей голове? Я считал, ты уже определился по поводу того, что бродит в моей голове. А Адалин поморщился. Отец, я. Нет, все в порядке. Я просто пытаюсь принять трудное решение. На ходу это чуть легче, Далинар скривился. Другой человек нашел бы место, чтобы хорошенько все обдумать. Но со мной такое не работает. У меня слишком много дел. И что же ты пытаешься решить? поинтересовался Адалин. Может, я бы помог? Ты уже помог, я. Долина Далина и нахмурился. К тренировочным дворам пятого батальона приближалась небольшая группа солдат. Они сопровождали человека в красно-коричневом наряде. Это были цвета Танадаля. Разве ты не вечером должен с ним встретиться? спросила Долин. Должен. Нитер, капитан кобальтовой гвардии, побежал на перерез к новоприбывшим. иной раз он делался чрезмерно подозрительным. Но для телохранителя это совсем неплохая черта характера. Вскоре он вернулся к Долинару и Адалину. Он был загорелый, с короткой черной бородой, светлоглазый, очень низкого ранга и в гвардии уже много лет. Посланец сообщает, что великий князь Атанадальни сможет встретиться с вами сегодня, как было запланировано. Лицо Долинара омрачилось. Я сам с ним поговорю. Нитер с неохотой махнул у юноши, чтобы тот приблизился. Гонец подошел и упал на одно колено перед Далинаром. Светлорд. На этот раз князь не приказал сыну занять свое место. Докладывай. Светлорд Танадаль сожалеет, что не сможет посетить вас сегодня. Он предложил встретиться в другой день. Князь сожалеет по поводу того, что у него сейчас слишком много дел. Но он с радостью побеседует с вами в один из вечеров на королевском Перу. — на людях, подумала Далин. Где одна половина гостей будет послушивать, а другая, вероятно, включая самого Танадаля, окажется мертвецки пьяной. Понимаю, сказал Далинар. А он не высказал предположений по поводу того, когда перестанет быть таким занятым. Светлорд, проговорил посланец с растущим беспокойством, Он сказал, что если вы будете настаивать, я должен объяснить, что он говорил с несколькими другими великими князьями и догадывается о сути вашей просьбы. И еще велел сообщить вам, что не желает создавать альянс и не намерен отправляться в совместную вылазку на плато. Долинар помрачнел еще сильнее. Он взмахом руки опустил посланца, потом повернулся к долину. Кобальтовые гвардейцы по-прежнему держались на почтительном расстоянии. чтобы они могли разговаривать, не боясь чужих ушей. Танадаль был последним, сообщил Далинар. Каждый великий князь свой черед отверг его. Хатам был бесконечно вежлив, Битап позволил жене все объяснить, а Танадаль не очень-то старался спрятать враждебность под внешним лоском, последним, не считая Садиса. Сомневаюсь, что обращаться к нему с такой просьбой будет мудр отец. Ты, вероятно, прав. Проговорил Долинар голосом, лишенным интонаций. Он был зол, даже в ярости. Они передали мне послание. И им никогда не нравилось то влияние, которое я имею на короля. И князья с нетерпением ждут моего падения. Светлорды не хотят идти навстречу, поскольку опасаются, что это позволит мне восстановить нарушенное равновесие. Отец, мне жаль. Возможно, это к лучшему. Важнее всего то, что я потерпел неудачу. Я не могу заставить их сотрудничать друг с другом. Лакар был прав. Он посмотрел на Аделину. Продолжи инспекцию без меня. Я хочу кое-что сделать. Что? Просто одну работу, которую, как мне кажется, надо завершить. Юноша хотел возразить, но не смог подыскать нужных слов. Наконец он со вздохом кивнул. Ты ведь мне все потом объяснишь, скоро, пообещал отец, очень скоро. Долинар следил за тем, как его сын уходит, деловитый и целеустремлённый. Из-за Далина получится хороший великий князь. Решение, которое он собирался принять, было простым. Пришло время отойти в сторону, уступить дорогу сыну. Вот только если Долинар так поступит, все будут ждать, что он перестанет принимать участие в политике. удалиться в свои земли и предоставит отдалену возможность править. Думать об этом было мучительно, и он знал, что не должен спешить, но если он действительно сходит с ума, в чем, похоже, не сомневался никто в лагере, тогда ему необходимо уйти, и побыстрее, до того, как болезнь зайдет так далеко, что он уже не сможет проявить нужную для такого решения волю. Монарх это власть, Всплыла в его памяти цитата из Пути королей. Он обеспечивает стабильность, в этом его служение, и его ремесло. Если он не управляет самим собой, разве может он управлять другими? Разве торговец, который знает цену бури света, не вкушает плоды своих трудов? Странное дело. Цитаты по-прежнему приходили на ум. Хотя великий князь не переставал думать о том, что именно они, пусть даже и отчасти, свели его с ума. Нитер. Пусть мой боевой молот принесут на площадку для построения. Долинару нужно было двигаться и работать, иначе он не мог думать. Его телохранителям пришлось поспешить, когда он быстрым шагом миновал переулок между казармами шестого и седьмого батальона. Нитер послал нескольких человек за оружием. Его голос звучал до странности возбужденно. словно он считал, что Долинар намеревается совершить нечто поразительное. Великий князь подозревал, что вскоре разочарует Нетера. Долинар наконец-то добрался до площадки для построения. Плащ развивался за спиной. Влатные ботинки клацали по камням. Долго ждать молота не пришлось. Два солдата привезли его на тележке и вытащили, обливаясь потом. Рукоять молота толщиной за запястье мужчины, а ударная часть больше раскрытой ладони. Двое с трудом могли его поднять. Долинар схватил молот рукой в латной перчатки и забросил на плечо, не обращая внимания на солдат, что тренировались на поле. Он прошел туда, где группа грязных рабочих вытесывала канаву для уборной. Когда сам великий князь в осколочном доспехе навис над ними, бедолаги в ужасе вытаращили глаза. "Кто тут главный?" спросил Долинар. Чумазы, рабочий в коричневых штанах, робко поднял роком. Светлорд, как мы можем вам услужить? Отдохнув немного. Марш отсюда. Рабочие выкарабкались из ямы. Поодаль собрались светлоглазые офицеры, сбитые с толку действиями командира. Долинар обхватил металлическую рукоять молота, туго облепленную кожаными ремнями. Сделав глубокий вздох, спрыгнул на дно ямы. Поднял молот, размахнулся как следует и ударил по камню. Над тренировочным полем раскатился громкий треск, и ударная волна пробежала по рукам Долинара. Осколочный доспех большей частью поглотил отдачу, а на камне осталась глубокая трещина. Он снова замахнулся. Со второго раза удалось отколотить кусок скалы. Хотя два или три человека с трудом бы подняли эту глыбу. Долинар схватил ее одной рукой и отбросил в сторону. Она с грохотом упала на камни. Что же были осколки для обычных людей? Почему древние при всей их мудрости ничего не создали им в помощь? Пока Долинар продолжал работать, от ударов его молота поднимались облака каменной крошки и пыли. Он с легкостью заменил 20 человек. Осколочные доспехи можно было использовать множеством способов. чтобы облегчить жизнь простых рабочих этим наглазах по всему Рошару. Ему нравилось работать, делать что-то полезное. В последнее время он чувствовал себя так, словно все силы тратил на бег по кругу. Труд помогал ему думать. Он действительно терял жажду битвы. Это его беспокоило, поскольку азарт, восторг и страстное желание сражаться это основа культуры Олети. Величайшее из мужских искусств воинское дело, а самое важное призвание воевать. Сам всемогущий зависел от того, насколько хорошо они отте сражались в честном бою, ведь после смерти они могут присоединиться к армии вестников и отбить чертоги спокойствия. И все таки мысли об убийстве начали вызывать у него дурноту. С последней вылазки на плато стало только хуже. Что случится в следующий раз? Когда он отправится в бой, так управлять нельзя. Вот почему нужно отречься в пользу Аделина. Он продолжал наносить удары, снова и снова колотил молотом по камням. Наверху собрались солдаты, а рабочие, несмотря на его приказ, не отправились отдыхать. Они потрясенно глядели на то, как правитель в околычных доспехах выполнял их работу. То и дело он призывал клинок и использовал его, чтобы резать камень. высечь несколько кусков, которые потом разбивал молотом. Вероятно, он выглядел нелепо. Невозможно заменить всех рабочих в лагере, и у него имелись куда более важные дела. А вот повода спуститься в траншею и размахивать тяжелым молотом не было. И все таки великий князь Холин чувствовал себя очень хорошо. Так чудесно, что он может помочь лагерю. Результаты того, что Долинар делал ради безопасности Лакара, трудно измерить. Создавая же то, в чем прогресс был очевиден, он испытывал удовлетворение. Но даже в этом Долинар действовал сообразно идеал, что проникли в его душу как болезнь. В книге говорилось о короле, который нес груз своего народа. Говорилось о том, что правители по своему положению располагаются ничь же всех, потому что должны служить всем и каждому. Всё это вертелось вокруг него. Заповеди наставления из книги И то, что показывали видения или галлюцинации. Никогда ни с кем не сражайся, если ты не на войне. Бабах. Пусть тебя защищают действия, а не слова. Бабах. Ожидай, что те, кого ты встречаешь, честны, дай им шанс вести себя честно. Бабах. Правь так, как хотел бы, чтобы правили тобой. Бабах. Он стоял по пояс, будущей уборной, и его уши заполнял треск ломающегося камня. Князь начинал верить в эти идеалы. Нет, уже в них поверил. Теперь он будет по ним жить. Каким сделался бы мир, если бы все люди жили так, как написано в этой книге? Кто-то должен начать, кто-то должен стать образцом для подражания. А вот и это причина не отрекаться. Сумасшедший или нет? То, что он делает сейчас, лучше того, что делает в или остальные. Хватало одного взгляда на то, как живут его солдаты, его народ, чтобы понять. В этом он прав. Бабах. Чтобы изменить камень, по нему надо ударить кувалдой. А вдруг с человеком вроде него все обстоит так же? Может, потому все и сделалось внезапно таким трудным. Но чем он это заслужил? Долинар не философ или идеалист. Он солдат. И стоило признать, в молодые годы был тираном, жадным до воин. Неужели жизнь, полную кровопролития, можно оправдать несколькими закатными годами, посвящёнными следованию заветам лучших людей? Долинар вспотел. Ров, который он выкопал в земле, был шириной в человеческий рост, глубиной ему по грудь и длиной ярдов 30. Чем больше он работал, тем больше людей собиралось вокруг, чтобы поглядеть и пошептаться. Осколочный доспех вещь священная. Неужели князь и впрям копался его помощью уборную? Напряжение это глубоко на него повлияло. Боится великих бурь, делается все трусливее, отказывается от дуэли, не защищает себя от нападок, боится сражаться, хочет, чтобы война закончилась. И возможно, пытался убить короля. И в конце концов в теле прирешил, что так глазеть на князя недопустимо. И отправил людей по местам. Рабочих он тоже прогнал. В соответствии с приказом Далинара велел им посидеть в тенечке, предаваясь беззаботной беседе. Кто-то другой отдал бы такое указание с улыбкой, но теле был серьезен, как камень. И Долинар продолжал работать. Он сам одобрил план работы и знал, где должна закончиться траншея для уборной. Длинная, с уклоном, Потом ее накроют промасленными и просмоленными досками во избежание распространения запаха. Саму уборную построят в той части, что повыше, а содержимое будут при помощи духозаклинателя обращать в дым раз в несколько месяцев. Работать в одиночестве было еще лучше, чем просто работать. Он сам разбивал камни, нанося удар за ударом. Словно ожили барабаны парженди, что звучали в тот давно минувший день. Князь все еще слышал ту музыку, и его трясло. Прости меня, брат. Он говорил с ревнителями о своих видениях. Они предположили, что причина, скорее всего, в переизбытке дел, которыми великий князь Холин нагрузил свой разум. У него не было причин верить в праведность видений. Следуя им, он не просто проигнорировал манёвры Садиса, но и опасно истощил собственные ресурсы. Его репутация находилась на грани краха. Великий князь мог увлечь за собой весь дом. И это самый важный повод для отречения. И если он продолжит, его действия вполне могут привести к гибели Адалина, Ринарина и Элакара. Собственной жизнью ради идеалов можно рискнуть, но как быть жизнями сыновей? Осколки камня летели во все стороны. Рикошетили от доспехом. Долинар начал уставать. Доспех не делал работу за него. Он увеличивал силу, но каждый удар молота приходилось выполнять самому. Его пальцы онемели от неустанной вибрации в рукояти. Князь почти принял решение, его разум был чист и спокоен. Он снова замахнулся молотом. Разве клинком было бы несподручнее? Сухо поинтересовался женский голос. Долинар застыл. Боек молота уперся в битые камни. Он повернулся и увидел, что на краю траншеи стоит Навани в платье синего и тускло-красного цвета. На ее волосах с легкой сединой играют блики от солнца, которое почему-то зависло над самым горизонтом. Рядом с ней застыли две молодые женщины. Не ее ученицы, но одолженные у других светлоглазых дам из лагеря. Навани скрестила руки на груди. Солнечный свет сиял нимбом над ее головой. Долинар нерешительно поднял руку в латные перчатки, чтобы защитить глаза от солнца. Матана. Я про камень, наванни кивнула на траншею. Не стану утверждать, будто хорошо в этом разбираюсь, лупить по всяким штукам мужское искусство. но разве в твоем распоряжении нет меча, которому, камень, как говорится, что гердозицу великая буря. Долинар перевел взгляд на камень и снова ударил по нему молотом, вызвав радостный треск. Глянки, осколки режут слишком хорошо. Любопытно. Изо всех сил постараюсь притвориться, что в этой фразе был смысл. Кстати, ты когда-нибудь задумывался о том, что большинство мужских искусств связаны с разрушением, в то время как женские созидания? Долинар снова замахнулся. Бабах! Просто потрясающе. До чего легко было разговаривать с Навани не глядя на нее. Я действительно использую клинок, чтобы вырезать боковины и среднюю часть. Но мне все равно приходится дробить камни. Ты когда-нибудь пробовала поднять кусок скалы, которую рассекли сколочным клинком? Нет, не доводилось. Это нелегко. Бабах. Клинок оставляет очень тонкий разрез. Камни тесно прижимаются друг к другу. Не схватить, ни сдвинуть. Бабах. Это гораздо сложнее, чем кажется. Бабах. Так куда лучше. На стряхнула с платья кусочки камня. И грязи больше, как я погляжу. Бабах. Ну, так ты собираешься извиниться? спросила она. за что? За то, что пропустил нашу встречу? Долинар замер занесенным молотом. Он совсем забыл, что на пиру сразу же после ее возвращения согласился, чтобы Навани сегодня ему почитала. Князь не сказал своим письмоводительницам о встрече. Он страшно расстроился, ведь сам еще недавно гневался на Танадаля за отмену встречи, но тот хотя бы послал гонца. На Навани стояла, скрестив руки, спрятав защищенную руку. И ее облегающее платье словно полыхало в лучах солнца. На губах играла тень улыбки. Он ее подвел и теперь, будучи человеком чести, оказался в ее власти. Искренне сожалею. сказал князь. Мне пришлось обдумывать кое-какие сложные вопросы, но это не извиняет то, что я забыл о встрече. Знаю. Я поразмыслю над тем, как тебе расплатиться за этот промах. А сейчас должна сообщить, что одной из твоих дальпериев мигает. Что? Которая? Твои письмоводительницы говорят то, что связано с моей дочерью. Ясно. В последний раз они переговаривались несколько недель назад. На его сообщение племянница отвечала очень сжато. Погрузившись в одни из своих проектов, ясно часто забывала обо всем. Если она хочет связаться с ним сейчас, то либо свершила открытие, либо в качестве отдыха обновляет связи с корреспондентами. Долинар посмотрел на Транжею. Она была почти готова. Князь вдруг понял, что собирался принять окончательное решение, как только завершит работу. Он изнывал от желания продолжить, но если ясно хотела поговорить, он нуждался в этой беседе. Возможно, даже сумеет убедить ее вернуться на расколотые равнины. Он куда спокойнее думал бы об отречении, зная, что ясно будет присматривать за Элакаром и Адалином. Долинар отбросил молот, После всех его трудов рукоять согнулась под углом градусов 30. Обойёг превратился в бесформенный кусок металла и выпрыгнул из траншеи. Ему изготовят новое оружие. С владельцами сколочных доспехов это в порядке вещей. Боюсь, мне придётся вновь умолять тебя о прощении на сей раз за то, что вынужден покинуть тебя так быстро. Я должен получить это сообщение, сказал Далинар. Он поклонился ей и повернулся, чтобы поскорее уйти. "Вообще-то", бросила за его спиной Навания. "Думаю, это мне нужно тебя кое о чём умолять. Я не говорила с дочерью уже много месяцев и хотела бы присоединиться к вам, если ты не возражаешь". Долинар поколебался, но отказывать ей так быстро после нанесенного оскорбления было нельзя. "Разумеется". Он подождал, пока Навания не забралась по ланьке. Князь снова двинулся вперед, а насельщики и заемные ученицы на Навани последовали за ним. Далинар Холлинд ты добрый человек, сказала сидевшая в мягком кресле на Навани, со всей той же лукавой улыбкой на устах. Боюсь, я не могу удержаться от того, чтобы считать тебя обворожительным. Моё понимание чести приводит к тому, что мною легко управлять. Далинар глядел прямо перед собой. Прямо сейчас ему не хотелось ходить вокруг да около. Я знаю, это правда. На вани не надо со мной играть. Она тихонько рассмеялась. Я не пытаюсь тобой воспользоваться, я, вдовствующая королева помедлила. Ну, возможно, пытаюсь, совсем немного. Но я не играю, особенно последний год, на протяжении которого ты постепенно становился тем человеком, какими все остальные только притворяются. Разве ты не видишь, до чего интригующим тебя это делает? Я так поступаю не ради интриги. В том-то все и дело, она наклонилась к нему. Ты знаешь, почему я тогда выбрала Гавела ранее тебя? Вот проклятье. Ее слова, и ее присутствие были подобны кубку темного вина, что вылили прямиком в его кристально чистые мысли. Ясность, которую он добивался посредством тяжелого труда, быстро исчезла. Ну зачем же она так прямолинейна? Он не ответил на вопрос. Вместо этого ускорил шаг и понадеялся, что она поймет. На эту тему ему говорить не хочется, напрасно. Я выбрала его не потому, что он должен был стать королем, хотя все так считают. Я выбрала его потому, что ты меня пугал. Скрытая в тебе сила, чтоб ты знал, твоего брата она тоже пугала. Он промолчал. Эта сила никуда не делась. Я вижу её в твоих глазах. Но ты заковал её в броню, соорудил что-то вроде ещё одного блестящего осколочного доспеха. Отчасти поэтому я и нахожу тебя обворожительным. Он остановился и посмотрел на неё. Насильщики замерли. "На Ване ничего не получится", тихо проговорил он. "Почему?" Долинар покачал головой. "Я не обесчещу память брата". Он устремил на нее суровый взгляд, и через некоторое время она вани кивнула. Когда они двинулись дальше, женщина молчала, хотя по-прежнему то и дело бросала на Долинара лукавые взгляды. В конце концов они достигли его жилища, над которым развевали синие знамёна с глифами Хох и Лин Ил. Первый глиф в виде короны, второй в виде башни. Мать Долинара придумала этот рисунок. И он же был на перстне-печатке. Калакар использовал корону и меч. Часовые входа отдали честь, и Далинар задержался, чтобы Ноане могла войти вместе с ним. Помещение, похожее на пещеру, освещали заряженные сферы. Когда они вошли в гостиную, князь вновь подумал, до чего же здесь стало роскошно за последние месяцы. Три его секретаря ждали вместе со своими прислужницами. Все дамы поднялись, когда они только появились на пороге. С ними был и Адалин. Долинар нахмурился, увидев сына. Ты разве не должен заниматься инспекцией? Адалин вздрогнул. Отец, я уже несколько часов как все закончил. В самом деле? Буря, отец, сколько же я дробил те камни. Отец обратился Адалин, приближаясь. Можно тебя на два слова? Как обычно, рысы с черным волосы юноши торчали непокорной копной. Он уже искупался и переоделся в модный, но весьма практичный длинный синий китель с двумя рядами пуговиц и прямые коричневые брюки. "Я не готов это с тобой обсуждать", негромко ответил Долинар. "Мне нужно немного времени". А Долина беспокойно изучил отца. "Из него получится отличный великий князь", подумал тот. "Его для этого растили, в отличие от меня". "Ну что ж, хорошо, но я кое о чем тебя все же спрошу". Он указал на одну из секретарш, странную женщину с золотисто-рыжими волосами, в которой попадались черные пряди. Дама облачилась в зелёное платье, а ее высокую прическу из множества кос удерживали четыре традиционные стальные шпильки. "Это Данлан Моракота", тихо пояснил юноша Долинару. "Прибыла в лагерь вчера, чтобы провести несколько месяцев со своим отцом, Светлордом Моракотой". «Она ко мне обратилась, и я взял на себя смелость предложить ей место одной из твоих секретарш, пока она здесь. Долинар моргнул. А как же? Малаша, вздохнула Дален. Не сложилось. А это? спросил Долинар, приглушенным голосом, не веря своим ушам. Когда ты сказал, она прибыла в лагерь? Вчера? И уже успела попросить тебя? А Долин пожал плечами. Ты пойми, у меня репутация. Далинар вздохнул и посмотрел на Навани, которая стояла достаточно близко. Из приличия она притворилась, будто ничего не слышит. Знаешь, вообще-то обычай требует ухаживать за одной женщиной. Сын, тебе понадобится хорошая жена, возможно, очень скоро. Вот когда я стану дряхлым и скучным, поглядим. А Далину улыбнулся девушке. Она действительно оказалась симпатичная. Но всего день в лагере, Кравы фяцов моих, подумал Долинар. Он три года ухаживал за женщиной, которая стала потом его женой. Даже не помня ее лица, все равно сохранил воспоминание о том, как настойчив был в своих стремлениях. Конечно, он ее любил. Все чувства к ней исчезли, стёрты из его разума силами, к которым не следовало обращаться. Не счастью, князь хорошо помнил, как страстно желал Навани задолго до того, как повстречал женщину, на которой потом женился. Прекрати, приказал он себе. Мгновение назад он был готов отказаться от своего титула великого князя. Не время позволять отвлекаться из-за навания. Светлость Данлан Муракота, сказал он молодой женщине. Я рад видеть вас среди моих помощниц. Я так понял, мне пришло послание. Совершенно верно, Светлорд, девушка почтительно присела. Она кивком указала на пять дальперьев, что стояли на его книжной полке в специальных держателях. Дальперья выглядели в точности как обычные перья для письма, только в каждом сиял маленький заряженный рубин. Крайнее справа перо мигало с большими паузами. "Летима, хоть и была старшей, кивнула Данлан, разрешая ей принести и дальперо. Молодая женщина поспешила к нижней полке и перенесла все еще ещё перо на маленький письменный столик возле пивитра. Она аккуратно прикрепила к доске для письма лист бумаги, крепко вкрутила чернильницу в положенное отверстие и установила стопор. Светлоглазая дамы весьма умело действовали одной рукой. Данлан села и посмотрела на него, слегка волнуясь. Долинар, разумеется, не доверял ей. Она легко могла оказаться шпионкой, подосланной одним из великих князей. К несчастью, в лагере не было ни одной женщины, которой он бы полностью доверял, а ясно находилась далеко. "Я готова, Светлорд", У Донлан оказался хрипловатый низкий голос. Как нравилась Адалину. Долинар надеялся, что она не такая пустая, как те, кого обычно выбирал его сын. "Начинайте". Князь с махом руки предложил на Ноане занять бархатное кресло поблизости. Другие секретарши снова уселись на скамью. Данлан повернула самосвет на Дальпире на одно деление, указывая, что запрос принят. Потом проверила уровни меры по сторонам доски для письма. Небольшие сосуды с маслом в центре которых были пузырьки воздуха, предназначенные для того, чтобы доска располагалась строго горизонтально. Наконец, заправила перо чернилами и поместила в верхний левый угол листа. Держа перо прямо, большим пальцем повернула самосвет еще на одно деление и убрала руку. Перо осталось на месте, зависло, касаясь бумаги кончиком, как если бы его держала рука призрака. Потом начала писать, в точности повторяя движение, которое совершало перо Ясный, составляющее с ним пару. Долинар стоял рядом с письменным столом, скрестив на груди руки. Он увидел, что его близость заставляет Данлан нервничать, но волнение не давало ему сидеть на месте. У Ясны, разумеется, был красивый почерк, если уж она чем-то занималась, то, как правило, доводило это до совершенства. Долинар подался вперед, когда знакомые, но не подающиеся расшифровки ярко-фиолетовые строчки появились на странице. Над самосветом поднялись тонкие струйки красноватого дыма. Перо перестало писать и замерло. "Дядя?" прочитала Данлан. "Надеюсь, у тебя все в порядке". "Несомненно", ответил Долинар. "Те, кто вокруг меня, хорошо обо мне заботятся". Эта кодовая фраза указывала на то, что он не доверяет присутствующим или по меньшей мере недостаточно с ними знаком. Ясно, теперь будет осторожной, не сообщить ничего слишком уж деликатного. Данлан взяла перо и повернула самосвет. Потом написала его слова, и они полетели через океан к Ясне. Была ли она еще в Тукаре? Закончив писать, Данлан установила перо в левом верхнем углу. Там должны размещаться оба пера, чтобы Ясна смогла продолжить разговор. И повернула самосвет в прежнее положение. Как и следовало ожидать, я попала в Харбранд. Загадки, которые я пытаюсь разгадать, слишком таинственны даже для Паланиума. Но я нахожу намеки. Дразнящие фрагменты. Все ли в порядке у Элакара? Намёки и фрагменты. О чем она? Уясны и впрямь была склонность все драматизировать. Хотя она в этом смысле не усердствовала, как король. Несколько недель назад твой брат приложил все усилия, чтобы его убил ущельный демон. Ответил Долинар, А Долин, прислонившийся плечом к книжному шкафу, улыбнулся. Но вестники несомненно берегут нашего короля. Балакар в порядке, хотя тебя здесь увы, не хватает. Я уверен, твои советы ему бы не помешали. Он во всем полагается на светлый Светлыславай, которая теперь стала его секретарем. Может, это заставит Ясну вернуться. Она никогда не испытывала особой любви к узинисадису. Ставшей главной письма водительницы короля в отсутствии королевы. Илалай отвечала яснев взаимностью. Перо в руке Донлан поскрипывала, пока она писала наване кашлянула. О, -о, -о, -о, -о, О, спохватился Долинар. Добавьте еще вот что: твоя мать снова здесь в военных лагерях. Через некоторое время перо написала само по себе. Моё почтение матушке, но дядя, держись от нее подальше. Она кусается. Сидевшая в кресле на Навани фыркнула, и Далинар, сообразил, он не дал не знать, что ее мать слушает разговор. Он покраснел, а Данлан тем временем продолжила читать. "Я не могу говорить о своей работе под альперу, но все сильнее волнуюсь. Здесь и прям что-то кроется, спрятанное под грудой исторических хроник". Ясно была верить итальянкой. Племянница как-то объяснила ему, что это значит. Так называется орден мудрецов, который хотел разыскать истину в прошлом. Они хотели создать непредвзятые, основанные на фактах хроники былых событий, а опираясь на них решать, что делать в будущем. Князь не совсем понял, чего они считали себя не такими, как обычные историки. Ты вернешься?» — спросил Долинар. Не знаю, прочитала Данлан. Я не смею остановить изыскание, но вскоре, возможно, наступит момент, когда я не смогу остаться в стороне. Что? подумал Долинар. Как бы то ни было, продолжала Данлан. У меня к тебе несколько вопросов. Я хочу, чтобы ты снова описал мне, что произошло, когда вы повстречали тот первый патруль Паршенди семь лет назад. Долинар нахмурился. Несмотря на доспех, он чувствовал усталость после труда в траншее. Но не смел присесть ни на один из стул все из-за того же доспеха. Он снял одну из рукавиц и провел рукой по волосам. Тема ему не нравилась. Он в глубине души был бы рад отвлечься. Можно оттянуть момент принятия решения, которое должно изменить всю его жизнь. Данлан посмотрела на него, готовая продолжить. Зачем ей снова понадобилась эта история? Разве она сама не описала случившееся, когда работала над биографией отца? Что ж, в конце концов племянница все ему расскажет. И если можно было судить по ее прошлым озарениям, Этот проект окажется очень ценным. Он бы хотел, чтобы Лакару досталось хоть толика толико сестры. Ясно. Мне больно об этом вспоминать. Я так жалею, что убедил твоего отца отправиться в ту экспедицию. Если бы мы не обнаружили Паршенди, они бы не убили его. Первая встреча случилась, когда мы изучали лес, которого не было ни на одной карте. Он находился к югу от Расколотых равнин. в долине, что примерно в двух неделях ходу от пересыхающего моря. В юности Гавилара могли увлечь только две вещи: завоевание и охота. Когда он не занимался одним, то искал возможность устроить другое. В тот период предложение поехать на охоту казалось разумным. Гавилар вел себя странно, утратил жажду битвы. Люди поговаривали, что он слабеет. Долинар хотел напомнить брату о славных днях юности. Потому и устроил охоту на легендарного ущельного демона. Я на них напоролся, когда твоего отца рядом не было, продолжал Долинар погружённый в воспоминания. Лагерь на склоне сырого холма, поросшего лесом. Опрос на танатанских жителей через переводчиков. Поиски навоза или сломанных деревьев. Я вел разведчиков вдоль притока реки Смертоносной, двигаясь вверх по течению, в то время как Гавилар шел вниз. Мы увидели лагерь паршенди на другом берегу. Я поначалу не поверил своим глазам. Паршуны. Свободный целый отряд разбивший лагерь. И они были вооружены. Не дубинками какими-нибудь, мечами и копьями с узорами на древках. Долинар замолчал. Гавилар поначалу ему не поверил. Такой вещи, как свободное племя паршунов, просто не могло существовать. Паршуны и всегда ими были. Они владели осколочными клинками, прочитала Данлан. Далинар не понял, что ясно уже ответила. Нет. Следующий ответ пришел быстро. Зато теперь и есть. Когда ты впервые увидел Паршенди, владеющего осколочным вооружением, после смерти Гавелара, сказал Долинар. Княйся поставил факты. Они всегда удивлялись, зачем брату понадобился договор с Паршенде. чтобы охотиться на большие на расколотых равнинах. Но паршенди тогда еще не жили здесь, и не было нужды в договоре. Долинара пробрала зноб. а вдруг король как-то узнал, что паршенди могут заполучить осколочные клинки. Не устроил ли он этот договор в надежде, что когда-нибудь сможет все у них разузнать? Его смерть, подумал великий князь с изумлением. Ясно расследует его смерть Она никогда не была столь преданной идее отмщения, как Алакар, но у нее и мысли шли иным ходом. Месть ее не интересовала. А вот вопросы без ответов совсем другое дело. Дядя еще кое-что прочитала Данлан. И я снова начну копаться в этом библиотечном лабиринте. Временами я чувствую себя грабителем гробниц, который перебирает кости давно умерших. Ну так вот, Ты однажды упомянул о том, что паршенди с неимоверной скоростью выучили наш язык? Да, подтвердил Долинар. Через несколько дней мы уже могли свободно с ними общаться. Это было потрясающим. Кто бы мог подумать, что паршуны, а не какой-то другой народ, способны на такое чудо. Большинство паршунов, которых он знал, почти не разговаривали. О чем они заговорили в первую очередь? Какими были их самые первые вопросы? Можешь ли ты вспомнить? Долинар закрыл глаза, вспоминая те дни, когда Паршенди жили в лагере на другом берегу реки. Гавелара этот народ просто очаровал. Они хотели посмотреть на наши карты. Они упоминали о приносящих пустоту. Приносящих пустоту? Не помню, а в чем дело? Я еще не могу утверждать. Тем не менее, я хочу кое-что показать. Пусть твоя письмоводительница прикрепит к доске чистый лист бумаги. Данланд так и сделала. Девушка поставила перо в угол и отпустила. Оно поднялось и начало летать над доской, нанося быстрые резкие штрихи. Это был рисунок. Долинар подошел ближе и следом подтянулся от долин. Даль перо и чернила были не лучшим средством для рисования. И штрихи, переданные на такое большое расстояние, не отличались точностью. Капли падали с кончика пера, оставляя кляксы, которых не существовало в оригинальном рисунке. Ясно могла восполнять чернила одновременно в двух перьях, но иногда они заканчивались в одном пере быстрее, чем в другом. И все же рисунок оказался восхитительным. "Это не ясно», — сообразил Долинар. Тот, кто сейчас держал в руках дальперо, был куда более талантливым в рисовании, чем его племянница. Набросок превратился в изображение высокой фигуры, нависающей над какими-то домами. Тонкие чернильные линии обозначали намеки на панцире и клешни, а тени представляли собой густое переплетение штрихов. Данлан снова заменила бумагу на доске для письма. Долинар поднял рисунок. Кошмарное существо из линии и теней было смутно знакомым, похожим на Это ущельный демон. Адалин ткнул в рисунок пальцем. Он странный. Морда уж слишком грозная и плечи шире. И еще я не вижу вторую пару передних клешней. Но кто-то точно пытался нарисовать одну из этих тварей. Да, согласился Долинар, потирая подбородок. Это рисунок из одной книги, что я нашла здесь. Моя новая ученица весьма умелая рисовальщица. И я попросила ее воспроизвести картинку для вас. Скажи-ка, тебе это что напоминает? Новая ученица Подумал Долинар. После предыдущей прошло несколько лет. Ясно всегда твердила, что у нее нет времени на учениц. Это рисунок ущельного демона, сказал князь. Данлан записала его слова. Через несколько секунд пришел ответ. Если верить книге, это изображение приносящего пустоту. Прочитала Данлан и, нахмурившись, склонила голову на бок. Книга копия текста, который изначально был написан в годы, предшествовавшие отступничеству. Но иллюстрации скопированы из другого трактата, еще более древнего. кое кто считает, что этот рисунок был сделан лишь через два или три поколения после того, как нас покинули вестники. А Долин тихонько присмеснул. Картинка и впрямь древняя. Насколько Долинару было известно, сохранилось очень мало предметов искусства или литературных памятников, созданных в темные дни. И путь королей самый старый и единственный полный текст. И даже он сохранился только в переводе. Ни одной копии, написанной на изначальном языке, не осталось. Не надо поспешных выводов. Я вовсе не намекаю, что приносящие пустоту и ущельные демоны одно и то же. Я считаю, что древняя художница не знала, как выглядят приносящие пустоту, и потому нарисовала самое страшное существо из всех, о которых ей было известно. Ну откуда же она знала, как выглядят ущельные демоны, подумал Долинар. Мы ведь лишь недавно открыли Расколотые равнины. Ну да, разумеется. Хотя ничейные холмы сейчас обезлюдели, но когда-то здесь процветали густонаселённые королевства. Кто-то в прошлом знал об ущельных демонах достаточно, чтобы нарисовать одного и окрестить приносящим пустоту. Мне пора, сказала ясно устами Данлан. «Дядя, я позаботься о моем брате, пока меня нет рядом. Ясно, начал Долинар, стараясь осторожно подбирать слова. Дела приняли весьма сложный оборот. Ветры бури выходят из повиновения. Дома шатаются и скрипят. Возможно, ты вскоре услышишь новость, которая тебя потрясет. Было бы хорошо, если бы ты смогла вернуться и оказать посильную помощь. Он терпеливо ждал ответа, пока Дальпиро шуршал на бумаге. Я понимаю, что должна назвать дату своего возможного возвращения. Далинар почти слышал спокойный, холодный голос Ясны. Но я не могу оценить, как надолго затянутся мои изыскания. «Ясно, это очень важно. Прошу, подумай еще раз. Будь уверен, дядя, я точно вернусь. В конце концов, просто не знаю когда. Далинар вздохнул. Заметь, я изнываю от желания увидеть Ущельного Демона собственными глазами. Дохлого. я не собираюсь повторять, что устроил твой брат несколько недель назад. Ох, дорогой мой долинар, который всех и всегда готов защитить, пришло в ответ: "Когда-нибудь тебе придется признать, что твои любимые племянник и племянница уже выросли. Я буду обращаться с вами как со взрослыми в той степени, в какой вы этого заслуживаете". Приезжай поскорее, мы добудем тебе мертвого ущельного демона. Береги себя. Они ждали ответ, но самоцвет перестал мигать. Сеанс связи с Ясной закончился. Данлан вернула на место дальперо и доску, и Долинар поблагодарил секретарь за помощь. Дамы удалились. Адалин явно желал задержаться, но отец жестом велел ему уходить. Князь снова посмотрел на набросок ущельного демона, ощущая неудовлетворенность. Что ему дал этот разговор? Еще больше расплывчатых намеков. Что же такого важного было в изысканиях, Ясны, что она игнорировала угрозы королевства? Придется написать ей более прямое письмо, когда он сделает официальное объявление и разъяснит, почему он решил отойти от дел. Возможно, это заставит ее вернуться. И вдруг потрясенный Долинар осознал: он принял решение Где-то между тем, как он выбрался из траншеи, и текущим моментом в его мыслях об отречении, если сменилось на когда. Это правильно. Ему было больно, но он ощущал уверенность. Мужчина иной раз должен делать неприятные вещи. Всё дело в разговоре с Ясной, подумал великий князь, в том, что я вспомнила её отца. Он и впрямь вел себя так же, как Гавилар ближе к концу. Это едва не уничтожило королевство. Что ж, он должен остановить самого себя до того, как все зайдет так далеко. Возможно, то, что с ним происходит, какая-то душевная болезнь, заставшаяся от родителей. Она... Ты так любишь, ясно? заговорила Наваня. Далина вздрогнул и отвлекся от наброска учельного демона. Он думал, что она вышла следом за Далином, но та все еще была в гостиной и смотрела на него. Почему же? продолжила Навания. Ты так усердно просил ее вернуться. Он повернулся к вдовствующей королеве и понял, что она отослала обеих своих учениц вместе с секретаршами. Теперь они были наедине. Навания, это неприлично. Чушь, мы семья, и я задала тебе вопрос. Долинар поколебался, потом прошел в центр комнаты. Навания стояла у двери. К счастью, ее ученицы оставили открытой дверь в конце приемной, а в холле стояли двое часовых. Не идеальная ситуация, но пока князь мог видеть часовых, а не его. Разговор с Навани всё же кое-как балансировал на грани приличий. "Да Ленар, ты собираешься мне все объяснить, почему ты так доверяешь моей дочери, в то время как остальные чуть ли не единогласно ее осуждают? Их пренебрежение служат для меня рекомендацией". Дочь еретичка. Она не присоединилась ни к одному из орденов, потому что не верит в их учение. Вместо компромисса и сприличия она проявила честность и отказалась заниматься тем, во что не верит. Я считаю это хорошим признаком. Навани фыркнула. Вы двое словно парек гвоздей в одной дверной раме, суровые, твёрдые и такие до упорямые, что не вытащить. Тебе следует уйти. Долинар кивнул в сторону коридора. Он внезапно ощутил страшную усталость. Люди будут говорить. Ну и пусть. Нам нужен план. Ты самый важный и великий князь в Навании, перебил он. Я собираюсь отречься в пользу Адалины. Она удивленно моргнула. Я отойду от дел, как только развернусь со всеми приготовлениями. Это случится самое большее через несколько дней. Произнеся это, вслух он почувствовал себя странно, как будто слова, прозвучав, сделали его решение более осязаемым. На лице Нования отразилась боль. "Ох, Долинар!» – прошептала она. "Это чудовищная ошибка. У меня есть на нее право, и я вынужден повторить свою просьбу. На Нования, мне сейчас о многом надо подумать, и на тебя времени нет". Князь указал на дверь. Она закатила глаза, но удалилась. Вот и всё, подумал Далинар, выдыхая. Я принял решение. Слишком уставший, чтобы снять доспех без посторонней помощи. Он медленно опустился на пол и уперся головой в стену. Утром он расскажет о Долину о своём решении, а в течение недели объявит на нём на перо. и после пира отправится домой в Алиткар, в родные края. Всё кончено.